Глава семнадцатая. Больше суток я находилась на ногах, и усталость вместе с нервным напряжением дают о себе знать крепким сном без сновидений, сразившим меня сразу после того, как моя голова коснулась подушки, едва я вышла из душа. Из-за бытия меня выдергивая чувство, будто кто-то наблюдает за мной. Распахиваю веки, не сразу понимая, где нахожусь. Осматриваюсь по сторонам, стараясь вспомнить, что это за место и как я здесь оказалась. Стрекотание цикад, звук морского прибоя и легкий ветерок, вторгающийся в спальню из распахнутой настежь балконной двери, заставляют в деталях вспомнить встречу с бывшим начальником и весь путь до этого места. Сажусь на кровати, хлопая глазами, и стараясь найти того, кто стал причиной моего пробуждения. В комнате никого нет, но то дрянное чувство, будто кто-то следит за мной, никак не покидает. Я слегка ежусь от дискомфорта, чувствуя, как кожа покрывается мурашками. Спустя пару мгновений слышу стугу дверь. «Арина Викторовна», — раздается голос дворецкого, — «через полчаса хозяин будет ждать вас на ужин. Он хочет, чтобы вы надели что-то из нового гардероба». «Что он хочет?» — переспрашиваю мужчину, но в ответ слышу только тишину. Так ничего и не поняв, я поднимаюсь на ноги и решаю заглянуть в гардероб, находящийся рядом с ванной. Распахиваю дверь и замираю, осознавая, что все это изобилие одежды приготовлено специально для меня. «Что здесь происходит?» Смотрю на ряды платьев и летних костюмов, на стеллаж с полками и выставленными на них в ряд туфлями. Развешенное белье, шляпки и солнцезащитные очки с бирками — Все абсолютно новое и ни разу не использованное. От этого открытия у меня мороз по коже. Мне не по себе от осознания, что помимо того факта, что кто-то купил меня с потрохами, меня собираются не только держать в заперти, но и наряжать как куклу. От подобного открытия, несмотря на духоту тропиков, по коже пробегает холодок. Но выбора у меня нет, кроме как выполнять сказанное. Я сама обменяла жизнь брата на свою — И теперь условия диктует тот, кто платит. Долго не выбирая, достаю первое попавшееся изумрудное шелковое платье в пол на тонких бретелях и с открытой спиной, и серебристые открытые босоножки на шпильке. Слегка подкрашиваю ресницы и наношу на губы нежный блеск. Волосы оставляю рассыпанными по плечам и спине. Осматриваю свой образ в зеркале и, решив, что для неизвестного хозяина этого более чем достаточно, жду момента, когда за мной вернется Дворецкий. Ровно через 30 минут после моего пробуждения замок в двери щелкает и дверь распахивается. «Арина Викторовна», — говорит мужчина, — «прошу». Прохожу в открытую дверь и иду следом за Дворецким, стараясь не отставать ни на шаг. Мы снова спускаемся по широкой лестнице. Стук каблуков о мраморную плитку разлетается эхом по необъятному холлу, достигая высоченных потолков. Мы оказываемся в столовой, где накрыт длинный стол. На одну персону. «Прошу вас, присаживайтесь», — говорит дворецкий, выдвигая для меня стул, стоящий во главе стола. Я же смотрю на блюдо, накрытое крышкой клош, зажженные свечи, цветы в вазе, и не вижу никакого намека на то, что ужинать я буду не в одиночестве. «Простите», — поднимаю взгляд к мужчине, — «вы говорили, что хозяин пригласил меня на ужин и что я смогу с ним поговорить». «Верно», — кивает он, — «прошу вас, садитесь». Я опускаюсь на сиденье, и дворецкий задвигает стул, снимая крышку с моего блюда. «Приятного аппетита», — говорит мужчина и оставляет меня один на один с салатом. Провожаю его взглядом, оставаясь в полной растерянности. Что здесь происходит? Где остальные люди? Где мой работодатель и что я вообще должна делать? Сижу не двигаясь, боясь не только попробовать предложенное блюдо, но и пошевелиться. Откуда-то льются звуки музыки. Беру в руки приборы, рассеянно перебирая в тарелке листья рукколы. Здравствуй, Арина. Подскакиваю на месте, когда откуда-то раздается искаженный специальной программой «Мужской голос». Я оглядываюсь по сторонам, стараясь понять, откуда идет звук, но ничего не замечаю. «Почему ты не ешь?» — снова повторяет мужской компьютерный голос. Я вскакиваю на ноги и обхожу столовую, стараясь отыскать источник звука. «Кто ты?» — задираю голову вверх, спрашивая невидимого собеседника. «Называй меня просто хозяин». По коже ползут мурашки от искусственного голоса и от происходящего. Почему ты не показываешься мне хозяин? Сердце колотится так быстро, что, кажется, выпрыгнет из груди. Пока не время, — говорит он. Вернись на место, Арина. Я восстанавливаю дыхание и, взяв себя в руки, сажусь обратно. А теперь поешь. Дрожащими руками беру приборы и, подцепив листик зелени, отправляю в рот. Грудь сдавливает от тревоги и страха. Я была готова ко всему, кроме этого и пока не могу понять, насколько такой формат общения может считаться удачей. Умница, Арина. Будь послушной, и тогда у нас не возникнет проблем. Кто ты? Губы дрожат, и я с трудом выдавливаю из себя вопрос. Ты узнаешь об этом, когда придет время. А пока ты будешь выполнять все, что я говорю. К примеру. Закончи с ужином, и тогда мы начнем. Начнем что? С каждым мгновением мне становится только страшнее. Изучать тебя. Ты мой эксперимент, Арина, и будешь выполнять то, что я скажу, если не хочешь проблем своему брату. Внезапно на стене напротив стола появляется изображение. Вова сидит в кресле спиной к разделочному столу и что-то оживленно рассказывает. А его сиделка стоит позади него и наполняет шприц какой-то жидкостью. «Одно твое неповиновение, и он превратится в овощ», — говорит хозяин. «Не нужно!» — стараюсь остановить его. «Я сделаю все, что ты хочешь!» «Умница девочка!» Спустя пару мгновений сиделка достает из кармана смартфон и отвечает на телефонный звонок. Кивнув, она выливает содержимое шприца в раковину, после чего изображение гаснет. «Доедай, и я расскажу, каким будет твое задание».